Часть первая. Снимай как Скорсезе. Визуальные секреты изящества, харизмы и нерушимой воли. Каждый знает, что у Скорсезе снимаются лучшие актёры мира. Но может ли начинающий режиссёр снять фильм такого же качества? Хорошему актёру нужен соответствующий режиссёр. Ведь в бесправильно организованной работе камеры любая блестящая игра окажется за кадром. Поэтому любимые техники Мартина Скорсезе – те, что служат раскрытию сюжета и передают тонкие особенности характера в персонажей. Скорсезе – отличный рассказчик, но его поистине выдающаяся черта – рассказывать истории так, чтобы в них оставалось пространство для актерского самовыражения. Это значит, что с какими бы актёрами вы не работали, приёмы Скорсезе помогут вам запечатлевать их так, что они будут неотразимы на экране. Режиссёр, о котором мы говорим, бесспорно влюблён в кинематограф и его возможности, но когда дело касается композиции кадра и работы камеры, Скорсезе не боится и условностей. В последующих главах Вы часто будете встречаться с тем, что если он хочет показать нам пистолет в руке персонажа, то перейдёт прямо к крупному плану руки, не задачиваясь более замысловатыми приёмами. Сцену диалога двух персонажей он будет снимать через плечо, как и большинство режиссёров выдающихся и заурядных. Но при этом у него есть и фирменные стоп-кадры, и замедленная съёмка slow motion. которые он много лет использует в своих фильмах. Эти приемы являются основой для его картин, хотя когда Скорсезе заходит еще дальше, они начинают работать на него самым необычным, но эффективным образом. В ключевые, важнейшие моменты сюжета Скорсезе любит прибегнуть к более яркому, фирменному стилю. Некоторые из его сцен настолько проникновенны, а диалоги так выразительны, что сложно поверить, будто все их сотворил один и тот же режиссер. Он тонко чувствует, какую сцену стоит усложнить, а какую упростить. Мартин Скорсезе снял множество фильмов, но не все его шедевры отмечены в этой книге. Однако основные его техники здесь изучены. Эта книга расскажет вам о тех случаях, когда Скорсезе выходит за рамки традиционной съемки и использует сильнейший визуальный символизм, чтобы пробудить подсознание зрителя. Анализируя работы режиссёра, мы часто замечаем великолепные примеры настоящей актёрской игры, но не думаем о той тщательности, с которой спланированы сами кадры. Эта книга покажет вам, как внимание к построению каждого кадра позволяет Скорсезе рассказывать удивительные истории. Неважно, идёт ли речь о спокойной беседе, которую ведут в высших кругах общества, или о том, как теряет рассудок доведённый до отчаяния таксист. Фильмы Скорсезе всегда вызывают у зрителя мурашки. К моменту, когда вы прослушаете эту книгу, вы сможете выстраивать свои сцены с той же глубиной и тем же размахом, и вам останется только применить их в вашем собственном кино. Глава первая. Переломный момент. Таксист. Когда в персонаже происходит какая-либо перемена, Скорсезе делает все, чтобы ее было видно на экране. В ход идут изменения в игре актера и, что гораздо интереснее для нас, продуманная операторская работа. В этом эпизоде персонаж Де Ниро впервые в фильме теряет над собой контроль и проявляет агрессию. Большую часть сцены он находится в середине кадра. Вместо того, чтобы снять эпизод с помощью привычных планов, Скорсезе удерживает антигероя в центре нашего внимания, чтобы мы сосредоточились на персонаже и его растущем отчаянии. Расположив актёров в центре кадра до самого конца сцены, вы дадите зрителю возможность лучше увидеть происходящие в нём перемены. Начинающим режиссёрам часто говорят, что нельзя тратить бесценное время картины на кадры, где кто-то просто заходит в помещение, мол, начинайте сцену с гущи событий, а остальное всё равно вырежется при монтаже. Это часто оказывается правильным, но не в том случае, если ваш персонаж вступает на порог нового или знакомого места. Ведь зрителю крайне важно запомнить этот момент. Данир входит через стеклянную дверь, и даже закрывая её за собой, не отводит взгляд от точки, которая находится позади камеры. Пересекая порог здания, он не колеблется ни секунды. Хороший сценарий заставит ваших героев пересечь не одну черту. Покажите это, даже если преграда не серьёзнее стеклянной двери. Зритель почувствует, что героев ждут серьёзные перемены. Когда Роберт Де Ниро направляется к камере, Она отдвигается назад, будто её отбрасывает его напор. Отъезд происходит в том же темпе, в каком подходит он, и всё это время он находится в центре кадра. Это происходит благодаря небольшому повороту во время отъезда. На последнем кадре видно, что оператор следовал за ним не совсем точно, но лицо актёра всегда остаётся в центральной трети кадра, приобретая поразительно решительный вид. Позвольте движениям актёра задавать темп и направление камере. По мере приближения актёра отодвиньте её назад, сохраняйте дистанцию и удерживайте его в центре кадра. Камера приближается к Сибил Шеппард со скоростью, заметно превосходящей движение Де Ниро, будто он стремительно налетает на неё. Сибил также находится в центре кадра, но в отличие от Роберта, стоит на месте. Она заключена в рамки кадра, не двигается и потому выглядит как жертва. На последних секундах кадра камера разворачивается так, что она оказывается перед нами почти в профиль и выглядит не так уверенно, как смотрящий прямо перед собой Роберт Де Ниро. Быстро приблизьтесь к неподвижному актёру, который стоит прямо по центру, и он будет казаться беспомощным, особенно если вы завершите этот эффект разворотом в профиль. В первые мгновения этого кадра мы можем мельком увидеть Альберта Брукса, который играет друга героини, но вскоре он оказывается за пределами видимости. За считанные секунды Сибил оказывается изолированно от своих коллег, один на один с Де Ниро, и зритель чувствует, что сцена будет напряженной. Отделите персонажа от его окружения, чтобы выдать зрителю его страх. На пути до Нира первое препятствие в виде Брукса, который появляется в левой части кадра. Главный герой останавливается, но камера движется еще мгновение, давая понять, что никакие преграды не смогут его остановить. Если перед вашим персонажем возникает препятствие, продолжайте движение камеры еще секунду, и вы подчеркнете его решительность. Сибилл входит в кадр, но остается стоять спиной к зрителю. Она здесь для того, чтобы вызвать реакцию Де Нира, который находится в центре нашего внимания. Когда он делает шаг вперед, Брукс удерживает, но не загораживает его, и мы можем наблюдать за бурей эмоций на его лице. Если эмоциональное состояние героя является ключевым элементом сюжета, держите актера в центре кадра и не позволяйте другим закрывать его. Брукс продолжает оттягивать Де Ниро в левую часть кадра, но тот все время возвращается в центр. Когда Альберту все же удается сдвинуть его влево, камера поворачивается следом. На втором стоп-кадре видно, что Де Ниро стоит на другом месте, но все еще сохраняет главенствующее положение на экране, не сдавая своих позиций. Если персонажу нужно резко переместиться, пусть ваша камера следует за ним. Когда Брукс наконец справляется со своей задачей и уводит Де Нира влево, камера стремительно возвращает его на прежнее центральное место. Двое направляются к дверям, камера наезжает следом, останавливаясь на месте, где только что стоял главный герой, и резко панорамирует влево. Хотя мы видим только его спину, Роберт снова оказывается в центре нашего внимания. На секунду выпустив его из вида, Мы чувствуем ещё большее напряжение, когда он вновь появляется перед нами. Нарушив установленную композицию и показав секундное поражение вашего героя, восстановите его положение на экране с помощью наезда и резкого поворота. Зритель почувствует, что тут ещё возьмёт реванш. В дверях едва ли не завязывается потасовка, И персонаж Де Ниро всем своим видом говорит, что не согласен быть выброшенным на улицу. Мы вновь находимся на пороге, и здесь главный герой, наконец, дает выход эмоциям. На втором кадре видно, что Сибил Шепард подошла поближе, а Альберт Брукс почти пропал из поля зрения. Хотя на изображении Роберт Де Ниро смотрится небольшим, На его боевые приёмы комично, он ясно даёт понять, что никому не позволит давать себе указания. Он один в центре кадра, где его никто не перекрывает. Когда кажется, что сцена подошла к концу, покажите, как ваш герой сопротивляется противникам, но поместите их на отдаление от него, чтобы он был один в центре кадра. Де Ниро направляется обратно к камере, оставаясь в центральной части кадра, и хотя большую его часть заполняют спины других актеров, наше внимание приковано к лицу главного героя. Как бы его ни пытались убрать из сцены, композиция помогает нам следить именно за ним. Даже покидая сцену, он повернут лицом к камере и находится по центру. Держите главного героя на виду у зрителей и, и не закрывайте его другими актёрами. Даниров вновь в центре кадра. Основное действие закончено, но если сейчас он изменит своё положение в кадре, то будет казаться проигравшим. Камера проезжает влево, чтобы не потерять его. Мы понимаем, что главный герой фильма претерпел значительные изменения и больше не будет таким, как прежде. Если место действия меняется, придерживайтесь прежней композиции до окончания сцены, чтобы не ослабить энергию главного героя. На краткий миг Де Нира направляется к камере, и проезд останавливается. Затем он поворачивается и идет вдоль здания, из которого только что вышел, а камера проезжает обратно, параллельно его движению. Такие проезды встречаются в кино очень редко, Но поскольку чаще всего выглядит неестественно, но здесь траектория движения актёра обеспечивает полную гармоничность кадра. Камера движется быстрее, чем идёт актёр, и через мгновение мы оказываемся впереди него. Хотя он всё ещё расположен в центре кадра, небольшая разница между нами говорит о том, что персонаж не владеет ситуацией так, как ему хотелось бы. Хотя расположение актёра относительно кадра должно оставаться тем же, Позвольте камере слегка передвидить его, чтобы раскрыть смятение персонажа.